Глава шесть. — Честно говоря, удивляюсь я тебе, Лев Иванович, — сказал Булгин с веселым недоумением. — Я это говорил уже, но скажу опять. Для чего ты на это дело напросился? Убей, не понимаю. Это не к тому, что мне с тобой работать не хочется, а просто по-человечески непонятно. Ладно бы, какие дивиденды рассчитывал получить, а то ведь геморрой один. Вот уже неделя прошла, а у тебя никаких подвижек. Про ту историю с открыткой и сломанным кактусом даже и вспоминать не хочу. Смех ведь один!» Через стол, заваленный папками с документами, он насмешливо посмотрел на Гурова, который с невозмутимым видом сидел напротив него. Как всегда, идеально выбритый, свежий и с иголочкой одетый. В унылом каменном кабинете прокуратуры он казался инородным телом. В каком-то смысле Лев именно так себя и чувствовал. Обидеть подчиненного «Дело не хитрое!» — усмехаясь уголком губ, отозвался Гуров. А между тем про геморрой-то Валентин Сергеевич очень метко сказал. «Похоже, с этим делом мы еще много недель будем чесаться». «А что делать? Теперь окончательно ясно, что преступники — новички. Ни один из наших информаторов ничего не сообщил. Следов практически никаких. Примет тоже. Вдобавок ни один из похищенных предметов нигде не всплыл» я предполагаю, что, скорее всего, дорогую аппаратуру преступники не несут к барыгам, как это принято у настоящих воров, а оставляют себе. Это, кстати, еще один довод в пользу того предположения, что грабители — выходцы из более-менее образованного слоя. Аппаратура им самим нужна, душа высокого просит. При таком положении дел шансы обнаружат похищенное почти нулевые. Разве что, в конце концов, они награбят столько, что поневоле придется продавать награбленное, хотя не исключено, что вскоре они вообще не будут брать вещи. — А ты знаешь, зачем я тебя пригласил именно сегодня? — вдруг перебил его Булгин. — Чтобы посмеяться над бедным оперативником? — улыбнулся Гуров. — А вот и не угадал, — торжествующе сказал Булгин. — Я тебе сюрприз приготовил. Помочь хочу в твоих безуспешных поисках, значит. Ты список похищенного у актера Беленкова помнишь? Карманный компьютер у него был. На ладониках им их еще называют. Авторитетно добавил Гуров. Марка Эксим. Говорят, очень удобная вещь для тех, кто понимает. Ну и стоит прилично. Долларов четыреста. Это если без прибамбасов всяких. Ну, тебе только в рекламном агентстве работать. Возмеялся Булгин. А вот кому-то твой Эксим не ко двору пришелся. Выкинул он его нахрен. — Это как понимать? — осторожно спросил Гуров. — В прямом смысле? Нашли этот компьютер? — объявил Булгин. — Только особенно не радуйся. Тут больше вопросов, чем ответов. В общем, как получилось? Повезло нам с тобой. Сержант патрульной службы из 120-го отделения ответственным и серьезным парнем оказался. У них там доводили до сведения насчет банды, которую мы ищем. Ну, сам знаешь, как это бывает. Как говорится, кого дерет чужое горе. А этот парнишка серьезно проникся. Тем более он читателям Беленкова оказался. А тут во время дежурства в подземном переходе натыкается он на человека без регистрации, который пытается сбыть с рук непонятную вещицу. Задержал он его, доставил в отделение. А поскольку сержант в этих электронных хреновинах немного лучше нас с тобой разбирался, то он этот Эксим включил и обалдел, естественно, потому что он там сразу фамилию Беленкова обнаружил. Ну, доложился парень начальству, а те компьютер мне передали, вместе с тем горемыкой, который эту хрень сбыть пытался. Я-то с ним уже побеседовал. Можешь и ты теперь поговорить? Он в коридоре сейчас сидит. — Так зови! — удивленно сказал Гуров. — Надо же, ты, Валентин Сергеевич, как тот корнет из анекдота, издалека начал, мог бы сразу сказать, без этих предисловий. — Говорю же, сюрприз! — посмеиваясь, ответил булгин и крикнул в приоткрытую дверь. — Давайте сюда задержанного! Немолодой мальчаливый милиционер ввел в кабинет замученного, нечесанного и небритого парня лет двадцати семи, в дешевых джинсах и несвежей клетчатой рубахе. Под левым глазом парня желтел свет от синяка. На лице была написана «Полная покорность судьбе». Улги окинул его критическим взором и снисходительно сказал. — Ну, давай, расскажи нам еще разок свою басню, а то вот полковник ее пока не слышал. А он большой до да басе охотник. Парень из подлобья взглянул на Гурова, завистливо вздохнул и сказал мрачным баском. — Да чего рассказывать? рассказывал ведь уже сто раз рассказывал самому уж противно слушать ты присаживайся сидя язык глажа работает распорядился гуров как твое имя отчество и вообще откуда ты такой хороший парень осторожно опустился на стул и привычно унылым голосом ответил рябчиков антон владимирович судимости не имею из Рязани я. приехал в москву заработать У вас тут ведь платят не так, как мы привыкли. За границей одним словом. Только у меня квалификации никакой. А то без квалификации тоже много не заработаешь. пожрёшь больше. Но ну, я покрутился, покрутился и решил обратно в Рязань подаваться. Без квалификации, конечно, сложно, — сочувственно сказал Гуров. А что же ты, Антон Владимирович, не учишься, не добываешь себе квалификацию? Вроде не мальчик уже, пора бы. — Да? А на какие шиши я учиться буду? — плаксиво спросил Рябчиков. — Сейчас за так не учат. Капитализм. Вам хорошо рассуждать. — Надо понимать, ты теперь социализма ждать будешь, чтобы на работу устроиться, — поморсился Гуров. — Ладно, проехали. Скажу лучше, как у тебя такого бедного, такая дорогая игрушка в руках оказалась. Рябчиков нахмурился, ударил себя в грудь. И проникновенно сказал, — Честное слово, гражданин начальник, не крал я, нашел я ее, вот чем хочешь, поклянусь. — Остынь, — сказал Гуров, — тебя пока вроде никто в краже не обвиняет, так что не надо клятв, просто говори правду. — Ясно, — кивнул парень, и, глядя прямо в глаза Гурову, горячо заговорил. — В натуре говорю, начальник, как все было! Вчера переночевал я у одной девахи. Ну, вроде понравился я ей. В магазине познакомились. Ну, она, правда, сама не больно молодая, но еще вполне ничего. Тем более мне вообще ночевать негде. Сейчас не прежние времена. С вокзала ваши гоняют. Родни у меня тут нету. Говорят, в старых железнодорожных вагонах типа как в гостинице устроиться можно. Да я что-то побоялся. Запросто по башке дадут. И последние гроши от им. Ищи потом ветра в поле. Я больше женщинам доверяю. Только не заладилась у нас с этой дамочкой. В голосе его прозвучала неподдельная обида. Все-таки тоже понимать должна. Мужскому организму тоже отдых требуется. А я путем не спал, не жрал уже третьи сутки. А тут еще выпили маленько. Ну, я и сам не заметил, как закимарил. Короче, в два часа ночи она меня выставила и даже, извините, не сказала. А куда я? Метро закрыто, на улице колотун. Знаешь, давай не будем размазывать кашу по тарелке, — предложил Гуров. Ближе к делу, где нашел игрушку. Так я и рассказываю, — загорячился парень, чтобы понятно было. Выставила она меня, значит. Но я покрутился, покрутился, и опять к ней в подъезд. Думал, уговорю, она ни в какую. Пригрозила милицию вызвать. А мне это зачем? Перекантовался я кое-как до утра под лестницей, а там жильцы на работу пошли. На меня уже с подозрением смотреть начали. Я и ушел. Походил, значит, по улицам, потом пивка в киоске взял и во двор какой-то зашел. Ну и, чтобы никого не смущать, под кустиком устроился. Пью это я пиво, и вдруг смотрю — лежит. Прямо между кустами, значит я сначала думал плеер обрадовался что музыку послушаю а там какие то буквы ни хрена никакой музыки ну и зачем она мне правильно? а вещь видно же дорогая, но ну, я и решил толкну кому нибудь в переходе хоть деньги на обратную дорогу заработаю у меня честно сказать уже финансы типа это поют романсы финансы у него не удержался булгин Ты его больше слушай, Гуров. На билет денег нет, а на пиво есть. Странно получается. А чего? пиво вроде не запрещено, сказала Рябчиков, втягивая голову в плечи. И на билет у меня есть. Просто я подумал, лишние деньги не помешают. Мудрая мысль, согласился Гуров. Так что было дальше? А ничего и не было, тоскливо сказал Рябчиков. Мне вообще не везет. Я предложить никому эту хреновину еще не успел. А тут сержант заходит. Что за незаконная торговля, говорит? Ну и пошла конетель. Где живешь? Почему регистрации не имеется? Где вещь взял? Короче, нечего больше рассказывать, гражданин начальник. Сам видишь. Да уж вижу, сказал Гуров. Ну и что дальше делать собираешься, Антон Владимирович? А что делать? — жалобно проговорил парень. — Когда мне никто не верит, знаю я вас. В теперь лет пять, и поехал парнишка в далекую тундру вместо родной Рязани. — Слыхал, Гуров? — иронически заметил Булгин. — Пророк просто, Нострадамус. А вообще следовало бы, пускайте на пять лет, а мятичишка к на три бы следовало, а то так и будет мыкаться, как говно в проруби пока на самом деле не сопрет что-нибудь. Двадцать восемь лет, и никакой квалификацию обалдуя Пиво под кустами пьет. — Ладно, Антон Владимирович, — сказал Гуров, — допустим, я тебе поверил, не крал ты эту вещицу. А показать можешь, где ты ее нашел? Парень озабоченно наморщил лоб, лицо его пошло красными пятнами. Боясь, как бы Гуров не передумал, он торопливо заговорил я конечно москву вообще не знаю и у той бабы первый раз был но вообще маршрут примерно могу вспомнить особенно если на метро туда доехать станция красногвардейская вот ну а там постепенно я этот двор найду поплутаю конечно но найду зуб даю доверю усмехнулся гуров и обернулся к булгиу ну что даешь мне этого беспаспортного сгоняем с ним в те края Очень мне любопытно на этот куст посмотреть, под которым компьютеры валяются. — Да врет он! Не видишь, что ли? — уничтожающе произнес следователь. Скорее всего, зазевался кто-то, а он технику и увел. — Гражданин начальник! — простонал Рябчиков, умоляюще складывая руки. — Да не было этого! Ну, хочешь, я на колени встану? Сроду не крал! Взаймы без задачи! Это бывало. А чтобы красть, ни копейки. Ну, хоть врезами спроси, у кого хочешь. Булгин покрутил головой и безнадежно отмахнулся. — Да забирай, конечно, — сказал он. Я тебя для этого и пригласил. Только прошу тебя, Лев Иванович, до полного выяснения глупостей не делай. А то еще отпустишь этого кренделя под честное слово. Пускай хорошенько в обезьяннике насидится. Может, проймет это его, учиться пойдет, на дворника хоть что ли. Милиционера с собой возьми тоже, он за него головой отвечает. А ты, если чего найдешь, не томи, как обычно, сразу оперативные данные мне на стол, понятно? Да чего уж тут не понять, добродушно отозвался Гуров. Были бы они данные. Кстати, я не спросил, экспертизу компьютера проводили, в каком он состоянии? — Да в рабочем он состоянии, — сказал Булгин. — Эксперты сейчас с ним работают. Только если ты про отпечатки пальцев говоришь, это мимо. Сам понимаешь, наш рязанский друг все там залапал. Но остальное эксперты дня через два скажут. — Да я, в общем-то, одно имел в виду, — ответил Гуров. — Как эта игрушка в кустах оказалась? Из кармана выпала или с большой высоты? — Видимо, повреждений нет, — строго сказал Булгин. Внутренних, скорее всего, тоже. Техника. Оказавшись на заднем сиденье «Пежо», Рябчиков заволновался. — Это самое, гражданин-начальник. Может, на метро лучше? Беспокойно сказал он. — Не угадаю я так из машины-то. — Не волнуйся, — успокоил его Гуров. — Доедем до Красногвардейской, а там на своих двоих. Вспомнишь, зачем на метро время терять? — Ага. Уже, когда отъехали, зловесью сказал милиционер. — На метро ему. — Сбежать надеешься? — У меня не убежишь. Кажется, ему очень хотелось произвести благоприятное впечатления на Гурова. Парень немного удивленно посмотрел на него. — Куда же мне бежать, когда паспорт у вас? — С обидой сказал он. — И адрес вы мой знаете. Получается, бежать-то мне не с руки и вовсе. Зачем бежать? Мне, товарищу полковнику, еще место показать надо. В его голосе появились льстивые нотки. Гуров слегка усмехнулся. Объяснения парня позабавили его. Однако на самом деле все было очень серьезно. Если бы удалось узнать, каким образом карманный компьютер Беленкова оказался в кустах на окраине Москвы, это было бы огромной победой. Гуров был склонен верить Рябчикову. Глядя на этого несуразного, бестолкового и ленивого парня, невозможно было поверить, чтобы он имел какое-то отношение к ловким и энергичным налетчикам. Точно так же Гурову не верилось, что Рябчиков способен был у кого-то выкрасть электронную игрушку. Для этого тоже требовалась ловкость и даже определенный артистизм, которые отсутствовали у Рябчикова напрочь. Находка компьютера была для Гурова как нельзя кстати. За прошедшую неделю расследование действительно не продвинулось ни на миллиметр. Грабители словно в воду канули. Беленков немного придя в себя после потрясения, с головой погрузился в поиски необходимой для поездки в Германию суммы. И, кажется, у него что-то уже получалось. Гуров был раз за прославленного артиста, но самому ему было от этого ни холодно, ни жарко. Немного ясности внесла и Гаврилова. Гуров еще раз встретился с ней но ничего нового не услышал. Дочь журналиста держалась замкнута и надменно, и все твердила о пропавшей открытке. Теперь она была совершенно уверена, что та пропала, хотя упорно называла виновником собственного брата. Никакие доводы не могли переубедить Анастасию Петровну. Она даже с горькой прямотой заявила Гурову. «Вы можете думать, что хотите!» Но я просто уверена, что Эдуард Петрович здесь был за день до моего прихода. Он может говорить, что угодно с него станется. Будет врать на голубом глазу и ни разу не собьется. Такой уж он человек, мой брат. Вы же его видели. Какие же еще у вас могут быть вопросы? Вопросов у Гурова как раз возникало все больше. Но никто не хотел на них отвечать. Гаврилов тоже вдруг пропал. Его домашний телефон молчал и днем, и ночью. Возможно, Эдуард Петрович обхаживал руководство фирмы «Орион» в надежде получить вожделенное место. В отношении этой фирмы Гуров переговорил со своим приятелем из-за по экономическим преступлениям. Тот обещал выяснить, что фирма собой представляет, но пока от него тоже не было никаких сообщений. Вся эта неопределенность страшно досаждала Гурову, хотя он старался этого не показывать. Он упорно вчитывался в материалы дела, в скупые строки свидетельских показаний, будто надеясь там обнаружить ключ к разгадке, но понимал, что все это напрасно, и без определенной доли везения скоро им с места не сдвинуться. И вот, кажется, наконец повезло. Нужно было только найти место, где повезло сначала безработному Рябчикову. Задача была не такой простой, как могло показаться на первый взгляд. Способности парня ориентироваться в пространстве находились на зачаточном уровне. Полный энтузиазма в начале пути Рябчиков заметно приуныл, когда, добравшись до станции метро «Красногвардейская», они все вышли из машины. Он сразу принялся беспомощно и суетливо озираться, недоверчиво рассматривая каждый дом, попадавшийся на глаза. При этом он что-то бормотал себе под нос и нерешительно переступал с ноги на ногу как человек, которому приспичило в туалет. Милиционер, внимательно за ним наблюдавший, первым обратился к Гурову. — Товарищ полковник! — сказал он убежденно. — Врет он! Он и не был тут никогда. Вы только на него посмотрите! Рябчиков плаксиво сморщился и тонко выкрикнул. — Да был я здесь, был! Не помню только. Я тут только вечером был, во-первых. А во-вторых, я вообще плохо места запоминаю. Меня в школу до десяти лет бабушка провожала, потому что запросто мог заблудиться. — Совсем ты рябчиков мышей не ловишь? — укоризненно сказал Гуров. — Странно мне, что ты еще как-то умудрился компьютер найти. Ты такой растяпа, что скорее штаны на ходу потеряешь. Давай, сосредоточься. Вот ты из метро вышел. Куда повернул? Направо или налево? Рябчиков еще раз с отчаянием оглянулся и неуверенно ткнул рукой. — Туда вроде. — Ну, пойдем туда, — согласился Гуров. — Напряги мозги-то, молодой ведь еще. Они пошли по дорожке в сторону однотипных кирпичных домов. Лицо Рябчикова все более мрачнело. При дневном свете он ничего не мог узнать. — Одинаковое тут все какое-то, — жалобно сказал он Гурову. А я больно-то не присматривался. Куда она меня вела? Иду себе, да иду. — Долго шли? — спросил Гуров. — Не совсем мало. Минуты две, — ответил Рябчиков. И вдруг лицо его просияло. Вспомнил. Там на торце слово написано было. Толик. Точно, жирными такими буквами. Принялись искать Толика. Как ни странно, дело пошло значительно быстрее и уже на торце третьего по счету дома обнаружили искомую надпись. Рябчиков торжествовал, словно в лотерею выиграл. — Ну, что я говорил? — восклицал он. — Точно я здесь был. В этом самом доме, на третьем этаже, во втором подъезде. Там и под лестницей сидел. Уже на первом, конечно. Можно пойти посмотреть. — Воздержимся! — остудил его Плугуров. — Это ты уже отдельно сходишь, если дорогу вспомнишь. А мы сейчас дальше искать будем. Вспоминай, куда отсюда утром пошел. Киоск ищи или магазин, где пиво брал. Неужели опять не помнишь? — Так, приблизительно, — уклончиво сказал Рябчиков. — Если осмотрюсь, обязательно вспомню. У меня вообще-то память отличная, товарищ полковник. А вот нервы плохие. Мне, чтобы припомнить что-нибудь, обязательно успокоиться надо. А в школе на это внимание не обращают, поэтому я только семь классов и закончил. — Так ты даже школу не осилил? — поразился Гуров. — Ну, орел! Как же дальше жить думаешь? Нигде тебя не берут, ничего не умеешь. Баба и та выгнала. Он надеется, что под каждым кустом ему компьютеры приготовлены. Ядовито сказал сопровождающий их милиционер. «Навидался я таких, товарищ полковник. Одна у них дорога». Он махнул рукой. «Ладно, не каркай». Сердито перебил его Гуров. «Человек сам дорогу выбирает. Будем надеяться, что Антон Владимирович сделает правильный выбор, вернется в Рязань и займется доступной ему трудовой деятельностью. В Москве у него что-то не очень получается». «Верно, Антон Владимирович?» «Точно!» — со вздохом сказал Рябчиков. «Придется в Рязань возвращаться. Жалко, что хреновину эту не продал. Без бабок вернусь, друзья насмех подымут. Как думаете, товарищ полковник, сколько такая может стоить?» «Компьютер, то есть. Тысячу баксов могли за него дать?» «Но это ты хватил!» — засмеялся Гуров. «Сказок начитался!» по щучьему велению. Может, за сотню и сбыл бы кому-нибудь, а может, и меньше. Надоело бы в переходе стоять, за пятерку бы отдал. Спасибо тому сержанту, что тебя задержал. Вещь-то, Антон Владимирович, краденая. Да, я понял, горделиво сказал Рябчиков, чрезвычайно довольный своей проницательностью. Только я-то здесь ни при чем. Значит, какой с меня спрос? Спрос с тебя один. — сурово произнес милиционер. — Сказано, чтобы ты куст тот нашел, значит, должен найти. — Да уже почти нашли! — вдруг с облегчением заявил Рябчиков, указывая грязным пальцем в сторону. — Во! Тут я пиво и брал, а потом напротив пошел во двор, значит. Там за детской площадкой в кусточках присел, а тут эта хреновина и лежит. Он словно боялся произнести слово «компьютер» и упорно именовал находку хреновиной. Гуров посмотрел туда, куда указывал Рябчиков. В небольшом павильончике, и сейчас торговали пивом и кока-колой. Напротив, действительно просматривался проезд между домами, за которым темнели силуэты кустов и деревьев. Пока все сходилось. — Ну так веди, Сусанин! — грозно сказал Гуров. — Только куст мне покажи тот самый, как в рекламе говорится, с точностью до миллиметра. Иначе я тебя в Рязань не отпущу. До зимы будешь этот куст искать. — Юмор понял, товарищ полковник, — серьезно ответил Рябчиков. — Мне до зимы никак нельзя. У меня с одеждой туго. Уже сейчас по ночам мерзну. А по кустам я, можно сказать, специалист. Оно и видно. Буркнул милиционер, которому болтливый подопечный действовал на нервы. Несмотря на заверение Рябчикова о своем профессионализме. Минуты две они кружили по двору, присматриваясь к зелёным насаждениям. Специалист по кустам боялся ошибиться. Наконец он остановился возле одного и долго рассматривал листву с тщательностью ботаника, выводящего новую невиданную породу. Гору невольно пришло в голову, что в этом деле зелёные друзья человека попадаются на пути как-то уж чересчур часто. Пору особый отдел открывать. «Ну так вот он!» Вдруг радостно сказал Рябчиков, словно сам не веря своему счастью. Железно он! Я тут вот сел, меня за вот этой стеночкой не видать, а тут как раз травка, мягко и тихо. Вот, а эта хреновина вот тут лежала. Со стороны-то ее не видать, а если прямо под куст сядешь, она как раз тут. Гуров заглянул, куда показывал Рябчиков. Он обнаружил пятачок зеленой травы, ограниченный с одной стороны загородкой детской площадки, а с двух других густыми, буквально непроходимыми кустами. Случайно попасть в это место нормальный человек не мог. Туда нужно было специально втискиваться, прятаться от людских глаз. Никого, кроме Рябчикова, представить в этой роли было невозможно. Ясно, сказал он. Значит, здесь компьютер и лежал. Никакой ошибки быть не может чтобы я провалился на этом месте, — горячо воскликнул Рябчиков. Точнёхонько тут и лежал, точнее, как бы стоял, на ребре, значит. Я так думаю, товарищ полковник, кто-то его из окна выкинул. Больше он сюда никак попасть не мог. Ага, прямо для тебя из окошек компьютерами швыряться начали, — прокомментировал милиционер. — Скоро телевизоры в ход пойдут. — Так нечаянно, — жалобно сказал Рябчиков. Телевизор большой, а эта штука маленькая. Сами и не заметили, как выкинули. А потом найди тут». «Правильно мыслишь», — сказал ему Гуров. «В том смысле, что попасть сюда компьютер мог только сверху. Как-то сложно себе представить, чтобы его владелец забирался сюда намеренно». «Может, прятал?» — спросил милиционер, которому не понравилось, что Рябчиков правильно мыслит. «Да и вообще...» — Врет он, наверное, товарищ полковник. — Моя бы воля, я бы с ним поговорил по-своему. Гуров внимательно посмотрел на него и назидательно заметил. — Это уже не воля получается, а, как говорится в популярном фильме, волюнтаризм. Ваша как фамилия? — Григорьев моя фамилия, товарищ полковник. Настороженно ответил милиционер. — Так вот, Григорьев, волюнтаризм этот изживать надо, — сказал Гуров. — Так и доложите своему начальству. Полковник Гуров, мол, сделал мне замечание за излишний волюнтаризм. — Есть замечание! — с испуганным недоумением пробормотал милиционер. И после этого в разговор уже не вступал. Гуров, чрезвычайно этим довольный, принялся за дальнейший осмотр места. В принципе, могли быть самые разные варианты попадания карманного компьютера в кусты. Но самым маловероятным представлялся Гуруву вариант выпадения компьютера именно из кармана. Его, несомненно, забросили со стороны, с детской площадки или из окна дома. Одно было непонятно, почему это произошло. Подобными вещами разбрасываются нечасто. Значит, была достаточно веская причина для этого. Преступник хотел избавиться от опасной улики? Гуров подумал, что стоит побывать в местном отделении милиции, справиться. не проводилось ли накануне какое-либо задержание в этом дворе. Он в десятый раз обошел вокруг кустарника, заглядывая под каждую ветку. Гуров не очень четко представлял себе, что он еще собирается здесь найти, но подобным действиям его подталкивала интуиция и жизненный опыт. Он знал, что лишний осмотр на самом деле никогда не бывает лишним. И это правило блестяще подтвердилось, но несколько неожиданным образом. Когда Гуров в очередной раз заглянул под кусты, за его спиной внезапно прозвучал натреснувший верливый голос. — А что это вы там ищете, молодой человек? Или потеряли что? Гуров распрямился и оглянулся. В шагах в пяти от него стояла маленькая аккуратная старушка в старомодном черном платье с белыми пуговками. На голове у нее красовалась шляпка. Сразу напомнившая Гурову кадры из мультфильма про старуху Шапокляк. Стараясь изо всех сил сохранять серьезность, Гуров проговорил. — За молодого человека спасибо. Давненько меня так никто не величал. А насчет того, что я тут ищу, ответить вам никак не смогу, потому что и сам не знаю. Глаза у старухи смотрели подозрительно и сердито. Ответ незнакомого человека ей совсем не понравился. — А не знаете? И нечего здесь лазать, — категорически заявила она. Много сейчас стало таких вот любителей. Идите к себе во двор и там лазайте. Я это вам серьезно говорю, молодой человек, а то я быстро в милицию позвоню. Гуров приподнял брови и улыбнулся. — Зачем же в милицию? — спросил он. — Мы и сами милиция. У меня вот и удостоверение имеется. — А вон там... За кустами, посмотрите, человек в форме стоит, так что причин для беспокойства никаких нет, уверяю вас. Глаза старухи расширились, округлились, а потом вдруг налились мёдом. Когда она вновь заговорила, её скрипучий голос звучал льстиво и заискивающе. «То-то я и смотрю», — совершенно непоследовательно сказала она. «Значит, милиция наша, это очень приятно». Если какая со стороны жильцов помощь требуется? — Помощь — это хорошо, — улыбнулся Гуров. — А у вас милиция нечасто во дворе бывает? Когда в последний раз? — Ой, давно, — с сожалением сказала старуха. — Даже я не припомню сейчас. — А вчера, позавчера не были? — разочарованно спросил Гуров. — Не были, — деликатно вздохнула старуха. — Я ведь постоянно за событиями в нашем дворе слежу. А что там пенсионерам еще делать? Хи-хи. Времени свободного много, силы вон уже не те. Но и остается только следить. За всем, конечно, не уследишь. Вдруг спохватилась она, словно Гуров мог потребовать от нее отчета. Но стараемся быть в курсе. Вы вон там искали чего-то. А я сразу подумала, чего они там все ищут? «Все — Все? — насторожился Гуров. — А кто еще искал? Старуха приблизилась к Гурову и, понизив голос, конфиденциально сообщила. — Искал. На том же самом месте. Во дня три-четыре назад и искал. Все под кусты заглядывал. Даже на площадку ходил. — А что ему делать на площадке? Она для детей. — Правильно я говорю? — В сущности так и есть. — согласился Гуров. — Конечно, когда припрет, приходится вторгаться и на эту территорию. — Но про кого же вы сейчас говорите? Вы знаете этого человека? Старуха многозначительно поджала бледные губы. — Что знаю, не скажу, — призналась она. — Но видела не раз. Он тут к одной непутевой ходит. Мы ее между собой липучкой зовем. Хе! Потому что мужики к ней как мухи липнут. Иной раз дело до безобразия доходило. Вы не поверите, дрались из-за нее зверски. Прямо здесь во дворе и дрались. И вроде люди приличные, в галстуках. На последнее время она вроде как остепенилась чуть-чуть. Один он к ней ходил. Она, конечно, вид делала, что и не к ней вовсе. Но мы-то знаем. Старая закалка. — Понятно, — серьезно сказал Гуров. — Это очень интересно, что вы рассказали. Хотелось бы побеседовать с этой... женщиной. Не подскажете, в какой квартире она проживает? — Само собой подскажу, — обрадовалась старуха. — Давно пора за них взяться, за проституток. — Ну, не будем спешить с выводами, — заметил Гуров. — Если женщина пользуется успехом у мужчин, это еще не значит, что она проститутка. — А если она ни одной ночи дома не бывает, а днем отсыпается, это как назвать? — с вызовом спросила старуха. — Проститутка и есть. Вы обязательно к ней приглядитесь, товарищ милиционер. — Значит, она сейчас дома? — спросил Гуров. — Дома? А где же ей быть? Отсыпается перед ночной сменой. На бледных губах появилась язвительная усмешка. — Шестьдесят третья квартира у нее, товарищ милиционер. Вот в этом подъезде. Гуров мысленно прикинул, куда могут выходить окна названной квартиры. Пока все сходилось. Не исключено, что компьютер вылетел из окна неизвестной липучки. Поэтому стоило поскорее с ней познакомиться, несмотря на ощутимые пробелы в репутации. Поблагодарив еще раз старушку за информацию, Гуров вернулся к своим спутникам и дал распоряжение Григорьеву возвращаться без него. «С рябчиком-то как быть, товарищ полковник?» Хмуро поинтересовался милиционер. «Думаю, пару деньков он нам еще может понадобиться», — сказал Гуров. «А вообще пусть Булгин решает. Одним словом, двигайте. А у меня тут неожиданные дела наметились. Не до вас теперь».